Глава 18 Жизнь в пятером весело кипит и понемногу налаживается. Чтобы поместить в фургон трех собак весьма солидных размеров, требуется неумолимая строгость. Но еще требуется не забыть ракеты для одного, помнить о лечении другой и продумать все нюансы безопасной перевозки трех существ, привыкших жить на свободе. Вокруг постоянно радостный кавардак, собаки повсюду, они в каждой комнате, беготня там, беготня здесь. Вместе и по отдельности стоит заинтересоваться одной, вся компания полна энтузиазма, нескончаемая мазурка сотрясает дом с первых лучей солнца. И вдруг тишина, без предупреждения наступила коллективная сиеста, полная неподвижность, поскрипывает только пол. А собачья музыка? У них она особенная. Никакому шумовику ее не воспроизвести». Перкуссия при перемещении по шатучей галерейке, похрапывание возведенные в куб в фургоне при ночном переезде. А прыжки в фургон и из фургона только огненного обруча не хватает. Еще они гремят своими мисками и громко вместе лакают воду. Корды пьют только вместе с убаком, дерзко стучат хвостами по полу и каноном повизгивают во сне. А какой балет начинается при отдаленном шуме? Корды подают сигнал тревоги, она втягивает носом в воздух, и ждет поддержки. Примчалась фризон, от ее лая могут лопнуть барабанные перепонки. Затем следует главный выход, он же заключительный. Появляется у бака, пещерным басом посылает предупреждение возможным обидчикам, это звуковое послание не нуждается ни в какой почте. А их игра в перебранке, отказ слушаться, передаваемый по цепочке. Засада в ожидании, когда мы усядемся на землю, А когда дождались, нас укладывают и радостно наваливаются всей компанией. Еще они умеют запутывать свои поводки, когда мы ходим по центру города. А В общем, хаос полный самых разнообразных чувств. Когда он отхлынет, мы будем возвращать его себе воспоминаниями. Думаю, именно его мы всегда и хотели, шумового фона и буйного прибоя в жизни, омывающего наши дни. Любовь к жизни стаи вызывает вопросы. А что, если собак будет 4 или 10, мы также будем рады и довольны? Есть ли у нашего желания общий с собаками жизни предел, какой есть у всех других желаний, предел, за которым наступает отвращение? Да, конечно, предел есть. Он совершенно очевиден. Во-первых, экономический. Во-вторых, квадратные метры обладают очень относительной растяжимостью. И еще, что бы там ни говорили пастухи, наше твердое убеждение в том, что большое число особей поглощает и стирает индивидуальности. Три собаки — это уже сигнал напоминания, что у каждого из нас только две руки, а руки — это эталонный метр любви. К ним можно еще прибавить голову, пальцы ног и вообще все тело. Какая дьявольская подвижность требуется, чтобы насытить каждый взгляд, каждый удар лапой? Не сомневайтесь, все требуют вашей любви одновременно или немедленно. Прибегают, если кому-то вздумалось получить порцию ласки раньше. Если настанет день, когда мы приласкаем только одну из наших собак, это будет означать, что две другие стали бесплотными. Больше трех мы бы вряд ли потянули. Если представить себе взаимный обмен счастьем как удар и рикошет, то с некоторого момента рикошет был бы слабее. А любовь, мне кажется, она тоже растрата. Она раздается, но до определенного предела. И если жаждущих сердец слишком много, она отступает, выдыхается или, что ничуть не лучше, выбирает. В общем, 2 плюс 3 — это хорошая арифметика. Доступность для каждого, счастье для всех вместе и постоянное отсутствие симметрии. Не считая того, как сказал мне Андре, что пять само по себе очень неплохое число, у нас пять чувств, пять пальцев на руке, и это число клуба фанатов Эннет Блайтон, в книгах которой верный пес играл не последнюю роль и старался по мере сил примкнуть к человечеству. Эннет Блайтон. Британская писательница, одна из самых успешных в жанре детской и юношеской литературы. Остановимся на пяти, не будем перебарщивать со счастливой жизнью, и в этой Матильде иногда достается слишком много, и она брыкается, а Убак так серьезно занимается своими двумя подопечными, что мы не имеем права принуждать его к еще большему вниманию. Мы проводим много времени, наблюдая, как живут наши собаки. Продавцу телевизоров много у нас в шатле не заработать, Каждую секунду для нас готов спектакль, который может умиротворить, мотивировать или поддержать в зависимости от необходимости. Наши собаки никогда не расстаются, разве только если кого-то из них нужно вести к ветеринару. Встречают вернувшегося из клиники как чудом спасшегося ветерана мировой войны. Часто, а из-за моей любви к нашей общей жизни, так слишком уж часто, мне приходится рано вставать, чтобы ехать на работу. Я работаю далеко, даже очень, В общем-то, хлопоты не слишком большие лично мои. Я встаю около пяти утра. Выхожу из спальни, стараясь не разбудить Матильду. «Зажигай свет, если нужно», — говорит она. Но я одеваюсь в прихожей. Когда вхожу в большую комнату, одна половица скрипит, и вся компания предупреждена. Починить половицу — программа будущего века, ведь это значит обновлять все наше ветхое жилище, жить между небом и землей на протяжении многих месяцев. С операторами из Самса мы давно на ты, но в один прекрасный день, не предупреждая, мы поставили на них крест. Даже поменять какую-то жалкую лампочку и то становится проблемой. Самса — французская фирма строительных материалов и инструментов. А уж чтобы они поменяли стоку входа, нужно ждать чуть ли не месяц и, возможно, напрасно. Большая комната в распоряжении всей троицы, но спят они тесно прижавшись друг к другу. И вполне спокойно уместились бы и в комнате для прислуги. Корды, приоткрыв один глаз, смотрит на меня, и я слышу два так-то ее тамбурина. Фризоны у бак притворяются, что ничего не слышали, но их выдают плюмажи. Хвосты, они, как сердце, не подчиняются никакому контролю. Приоткрываю заслонку дымохода, в камине появляется огонек, и я кладу полено. Матильда увидит от него угольки, кипит вода, настаивается чай, Поджаривается вчерашний хлеб, все пахнет очень вкусно. Ожившие язычки пламени освещают комнату бликами, пляшут тени, вокруг меня калейдоскоп. Только бы не нарушить магию, другое освещение мне не нужно. Я мог бы вставать и попозже, но ради этого волшебного мига я готов укорачивать ночь. Я смотрю на своих полупроснувшихся собак. Не было утра, когда бы их дружеское согласие меня не растрогало. Неужели каждая из них могла бы жить в одиночестве? За ночь они поменялись ковриками, сдвинули их, смяли, свернули. Оказалось, что спят совершенно спокойно. Я подхожу к каждой, здороваюсь, потрепав по бочку, целую в складку на шее, а меня обнимают лапой. Каждая знает, что я приду. Всякий день я меняю порядок утренних приветствий. Каждая должна побыть и первой, и последней. Я вдыхаю их запах до дна, самой тоненькой своей альвеолы, я набираюсь их аромата. Начинаю резать хлеб, и обжоров резон подтягивается, хлеб поджаривается, аппетитный запах и мгновенно добирается до ее обрадованного носа, и она является узнать, хорошо ли я ночью спал. Эта собака страстно любит жевать. Она уверена, что абсолютно все съедобно, например, ручка портфеля, и если она интересуется тем, что точно является едой, это очень хороший знак. Она жадно лежит в воздух, надеясь притянуть к себе крошки от тортинки. Кладет голову мне на колено, зная, что, взглянув на меня своими прекрасными глазами, может получить от меня все, что угодно. Я ей говорю, пусть пользуется сейчас, потому что со следующей недели я буду тверд, как скала. Появляется Корда, благодарно смотрит на сестру-разведчицу, которая пробила брешь в обороне и тоже кладет голову мне на колено. Корочки хлеба улетают одна за другой. Корда глотает, не жуя, чем очень порадовала бы Андре. Он был бы на седьмом небе от счастья. Слюна капает мне на брюки, хорошо бы завести комбинезон для утренних завтраков. Убак, будучи патриархом, позволяет себе не спешить и присоединяется к нам последним. Он кладет свою огромную голову поверх двух других, занимая таким образом положенное ему место и не нуждаясь ни в каких взглядах. А я, обнимаю их всех троих, мы снова вместе, снова заодно. Отличная сцена для любителей быть счастливыми, а для меня, покрытого таракотовой собачьей шерстью, она на целый день источник тепла и раздражения, необходимых для того, чтобы дружить и враждовать с людьми. После завтрака, если время позволяет, мы идем прогуляться на улицу и тревожим кое-каких ночных жителей. На расстоянии вытянутой руки от моих глаз я вижу глаза молоденького оленя. Он, похоже, не слишком напуган, направляясь к себе в спальню. Животные правы, остерегаясь всех на свете, но как бы мне хотелось, чтобы и они узнали, что есть на свете люди, которые никогда не причинят им зла. Ни одна собака не побежала за ним следом, такой у нас уговор. В глубине леса слышится треск, будь это человека, мне бы о нем уже сообщили. Я рисую сцену одного из наших свободных утр. Последние звезды, первые лучи солнца, безмятежная тишина. Все это прибавляет утру прелести переполняет ощущение полноты и вечности чего-то запредельного, без Бога Отца и материи. Если холодной ночью нападал снег, вокруг нетронутая белизна, разве что заяц куда-то пропрыгал. Вся троица желает, чтобы мы поиграли. Я говорю им, что у меня нет времени, и сам себе, в общем-то, не могу объяснить, почему, собственно, моя жизнь не посвящена целиком игре. Мы возвращаемся в дом, они снова укладываются на ковер в том порядке, как получилось. Именно в эту минуту я взглядом задаю Убаку вопрос, и знаю, что он ответит мне без уверток, хочет ли он ехать со мной или останется дома с дамами. И каждый раз надеюсь, что он поднимется, чтобы последовать за мной, но при этом я прекрасно знаю, как они все беспокоятся, если нарушено священное число 3. Убак поступает так, как он хочет, он свободен. Обычно он сопровождает меня через раз, но возникающая симметрия не решает проблемы нарушенного равновесия. «Когда я еду один, у меня иной раз бывают слезы на глазах. Когда от счастья, когда от обиды, от всего понемногу. Я со своим фургоном уезжаю из дома по дороге, которая ведет вверх. Это что, взлет? Нет. Скорее, отслоение». Первоначальный мотив желания населить мир у Бака был очень добрым намерением, но таил в себе коварство, мы больше не вспоминали о нем, потому что здорово просчитались. Когда мы оставляем дома всю троицу, то та давняя наша цель облегчить себе труд расставания с одной собакой мгновенно обнаруживает свою недостижимость. Три пары глаз дают нам понять, что троим существам будет несоизмеримо хуже, когда они останутся не пятером. Хорошо только всем вместе, и мы теперь причиной их общего одиночества. День за днем кто-то один из них брал на себя роль обреченного на смерть, а два других члена семьи принимались его оплакивать. Сцена действовала с переменным успехом. Чтобы уехать без угрызений совести, требовалась железная решимость, которая находилась иногда у Матильды, иногда у меня, а иногда не находилась, и тогда мы бросали сумки и оставались дома. Постановка сработала. Наши собаки жили стаи, пользовались сами того, не подозревая нашими слабостями, и, как ни странно, укрепляли, развивали и отчетливее обозначали свои индивидуальности. Их сообщество, их совместная жизнь не требовала нивелировки. Она подчеркивала различия их характеров. Корда — это корда, фризон — это фризон. Этим двум собакам не досталась скромная роль компаньонок при большом псе, нуждавшемся в обществе. Их взаимоотношения были очень разнообразны. Мы с большим интересом наблюдали за этими взаимоотношениями, и у нас складывалось весьма своеобразное о них представление. Например, Корде, такое складывалось у нас впечатление, год от года укреплялась в позиции сестры Убака. Фризон, его дочь, и она останется ею до последнего вздоха в силу кровных уз или нашего представления об этих узах. По этой логике Корде должна была бы стать тетушкой для Фризон, но они стали как бы сестрами. Словом, в их отношениях не было четкости, но на первом месте был характер каждого. Убак среди них занимал особое место — Это место не умолилось от увеличения числа его соплеменников, оно возвысилось, он сделался тем, от кого они стали зависеть — подателем, покровителем, первоисточником. фонта, как говорят в этом случае итальянцы, да, чем-то в этом роде. Фонта, родник, источник. Парные отношения ушли в этом союзе на второй план, но как сосуществование трех особей он вызывал безусловную зависть. Их союз очень порадовал бы Превера, потому что наши собаки, по его выражению, вместе жительствовали. Жак Превер, французский поэт и кинодраматург. У каждой из них был свой характер, и он отчасти формировал характеры остальных. Их совместное творчество затрагивало и затягивало нас тоже. Нам с Матильдой случалось уткнуться друг другу в шею, почувствовать запах, чтобы ощутить, что мы вместе. Мы потихоньку приближались к собакам. Наши старинные друзья утверждали, что процесс начался не вчера, что в нас всегда было что-то собачье, а иначе, посмеивались они, разве поженились бы брат с сестрой? Мы поняли и другую нашу ошибку. Мы воображали, что тоска по той нашей собаке, которая, не дай бог, умрет, станет меньше от того, что рядом с нами останутся живыми. Какая глупость. Сердце так не работает, оно мускул. Но совсем не такой, как другие, разорвавшуюся связь не подштопаешь. И к нашей тоске от потери мы теперь об этом догадывались, Прибавится тоска наших собак. А еще тоска от того, что мы видим их только вдвоем. После смерти Фризон Корда разучится ходить на целую неделю. Ни один ветеринар не поймет, чем ей помочь. Ультразвук ничего не обнаружит, когда речь идет о любви. Корда шаталась на своих четырех лапах. Она падала каждые десять метров. Она не могла держаться на ногах. Я подумал, что она тоже готова нас покинуть. Нет, что не говорите, одинокая жизнь — Это уменьшение страданий. А вот такой на протяжении многих лет будет наша жизнь, наши радости и беды, и потом мы поймем, что никакие перемены не смогут справиться с тем, что нажито нами этой жизнью в пятером, бьющий через край и беспорядочный. Да, беспорядок прибавляет жизни полноты. Каждый, думаю, замечал в супермаркете у кассы, что, аккуратно укладывая покупки, не можешь их уместить в корзине, где до этого напиханные кое-как они прекрасно умещались. Перемены, перестановки, времена года и, собственно, текущая жизнь, к тому же умноженные на три и даже больше, все это заметно и незаметно влияло на каждый из наших дней. Тревоги неизбежно входили в график. Корда хромает у фризон, химиотерапия у бак стареет. Когда собак трое-втрое, пребывает радость, но и тревог тоже втрое. Счастье — это своего рода обособленность. Счастье нашей собачьей человечьей стаи поглощало нас и изолировало. Мы принадлежали общей каждодневной жизни лишь отчасти. Мы жили на отдалении, отстраненной не ненавистью людей, а готовностью предоставить себя в распоряжение собакам. Мы старались не подчинять себя целиком ни собакам, ни зарабатыванию денег, но данность, она же развивается, и наша данность понемногу выталкивала нас из общей жизни. Люди, опасаясь бурной встречи со стороны нашего комитета по приему гостей, стали заглядывать к нам реже. Мы стали отклонять кое-какие приглашения, боясь причинить слишком много неудобств, явившись всей компанией или не желая бросить наших сторожей в одиночестве. Пространство общения поневоле суживалось. Мы совсем не хотели вставать в позу отшельников, которые бегут от общества себе подобных. Мы дорожили и общением, и людьми, но при этом общение с многими из них нас не слишком устраивало. Собаки и в целом животные, для тех, кто общается с ними всерьез, очень высоко поднимают планку того, ради чего ты вообще вступаешь в общение. Может, со стороны такая требовательность воспринимается как своего рода высокомерие, кажется чем-то искусственным и нарочитым, но на самом деле она очень естественна. «Это так», — признавал, не вкладывая в эту формулу непокорности и несмирения мой дедушка Люлю. -Лю. «Мы пока от своего отъединения не страдали. Потери, связанные с изоляцией, если все так пойдет и дальше, дадут о себе знать позже. Мы пробовали завязывать дружбу с помощью собак, Как-то мы присоединились к компании из десяти человек для лесных экскурсий, но экскурсии нас не слишком обрадовали в первую очередь потому, что в отношении своих питомцев все участники довольствовались самыми примитивными взглядами. Мы всегда колебались, прежде чем припарковать наш фургон среди успокоительной стайки других кемпинг-фургонов, не желая рассуждать о преимуществах GPS двух литров трех десятых в баке и осени, проведенной в Андалусии. Мы выбирали не разговоры, о жизни, Порой мы также сникали и с теми, кого любили за такую же горячую, как у нас, любовь к своим собакам. Стоило начаться болтовне и сравнению к ракетам, с точки зрения омега-3, мы невольно ежились. В таких компаниях неизбежно наступает момент, когда кто-то из мужчин, чаще всего с собакой, самого немецкого экстерьера, предлагает сделать фото десяти собак, сидящих неподвижно и с улыбкой, причем желательно выстроенных по возрасту. И никогда такого не получалось. Непослушание, по счастью, заразительно. И при необходимости мы самым осторожным образом намекали одной из наших собачек, что можно выйти из кадра. А потом собирались и уезжали. Конечно, наше поведение чертовски смахивает на бегство или даже презрение, но разве есть в этом что-то постыдное? А вот так, собственно, и складывался наш ближний круг. Мы стали те двое, ты их знаешь, и двое с тремя собаками. Определение нас устраивало, потому что оно никого не вычеркивало из нашей жизни, не замещало одних другими, а напротив подчеркивало все грани той уникальной конструкции, которая излучала нечто совершенно особое, что и называется, очевидно, счастьем. Мы были так счастливы, что я пугался и готов был делиться его крошками с кем угодно. Я был уверен, что можно умереть от его переизбытка, и находил это справедливым. «Между нами и всем остальным на свете что-то такое легло. Я вполне возможно надолго, а может быть и навсегда, сохраню по отношению к остальному миру свое островное самоощущение. Вокруг все может расцветать, может рушиться. Мы эгоистично заняты одним, поддерживаем и восстанавливаем свой мирок. Идеальное убежище, в котором нас пятеро. Пять. Магическая цифра. Но она уязвима, она причастна вечности, и однажды мы знаем, что это неотвратимо, она уменьшится, мы разделимся. Но мы боремся за ее целостность. Жаркими летними вечерами на террасе-шатле мы устраиваемся с Матильдой на матрасах и спим на свежем воздухе среди нашей троицы под присмотром воробьиных сычиков. Глядя на падающие звезды, мы не находим желания, которое было бы сильнее нашего общего. Пусть будет так, как... Есть.